Она начинается. Две битвы. Тот. Мы ударим по спаклам напрямую. Шум мэра Прентиса целил прямо в сердцевину каждой головы, даже моей. Они соберутся в начале дороги, продолжал он но дальше этого рубежа они не пройдут. Я положил ладонь на бок ангарот, и двух минут не прошло, как мы с ним уже сидели верхом. Морпит и ангарот сами вынеслись нам навстречу из-за развалин собора, и к тому времени, как мы перелезли через бесчувственные тела тех, кто пытался помочь мне свергнуть мэра и вскарабкались в сёдла, армия перед нами уже кое-как сформировала порядки. Порядки вышли скверные, но уж какие есть. Да и армия была тут не вся, меньше половины от силы. Все остальное тянулось вдоль южной дороги, той, что вела к холму Зазубриной, где должна была состояться битва. «Мальчик-жеребенок», же ребенок, думала Ангарот. Нервы у нее так и кололись иголками по всему телу. Перепугана только что не насмерть. Как, между прочим, и я. «Батальоны, к бою!» Прокричал мэр, и немедленно мистер Молот, и едва подоспевшие мистер Тейт с мистером Охео и мистером Морганом отщелкнули салюты, и солдаты бегом потекли в правильную формацию. Ряды прямо струями завились, прошивая друг друга насквозь, да так быстро, что у меня глаза заболели на это смотреть. «Я знаю», — скромно сказал мэр. «Красота, правда?» Я наставил на него ствол. «Не забывай про наш уговор!» Виолов в безопасности и никаких попыток контролировать меня шумом. Делаешь так, живешь. Это единственная причина, по которой я тебя отпустил». «А ты понимаешь, что теперь тебе нельзя спускать с меня глаз, даже если для этого придется идти за мной в бой. К этому ты готов, тот? «Готов», — ответил я, хотя никакой готов не был, но старался об этом не думать. «У меня такое чувство, что ты отлично справишься». Кивнул он, сверкнув взглядом. «Заткнись!» — отрезал я. «Побил тебя раз, побью и еще!» «В этом у меня нет ни малейших сомнений», — осклабился он. «Армия готова, сэр!» — рявкнул с седла мистер Молот и яростно отдал честь. «Армия готова, тот?» — перевел мэр, не сводя с меня глаз. Голос дразнил и жалил. «А ты?» «Шевелись давай!» Улыбка сделалась еще шире, он повернулся к войскам. Две дивизии на западную дорогу для первого удара. Голос снова неотступной змеей пополз в каждый череп. Капитан Молот, авангард, капитан Морган, арьергард, капитан Тейт и капитан Охеа собирают оставшихся людей и вооружение и присоединяются к битве как можно скорее. Вооружение? Мелькнуло у меня в голове. Если к тому времени, как они к нам присоединятся, сражение еще не будет окончено, армия в ответ на это расхохоталась. Громко, нервно и злобно. Мы объединенными силами загоним спаклов обратно на холм и заставим их пожалеть о том, что когда-то родились на свет. Это было встречено восторженным ревом. «Сэр!» – прокричал капитан Молот. «А что с армией ответа, сэр?» «Сначала разберемся со спаклами», — сказал мэр. «После этого ответ будет детской игрушкой». Он окинул взглядом своих людей и холм, по которому шел вниз неприятель. Потом вскинул кулак и выдал самый оглушительный шум, какой я в жизни слышал. Этот крик вбуравился в самую сердцевину всякого, кто оказался в пределах поражения. «В бой! В бой!» Согласно взревела армия и свирепым маршем хлынула прочь с площади, к водопадам, к зигзагу. Мэр бросил на меня последний взгляд. Ему было так весело, что еще мгновение ударятся в хохот, а затем, не тратя ни слова, дал шпоры Морпиту и галопом помчался вслед уходящей армии. Армии, уходящей на войну. «За ним?» — спросила Ангарет. Страх сходил с нее градом, как пот. «Он прав», — пробормотал я, «теперь нам нельзя упускать его из виду, он должен сдержать слово, должен выиграть войну и спасти ее». «За нее», — подумала Ангарот. «За нее», — ответил я, и все мое чувство встало за этим словом. И дальше я подумал имя. «Виола». И Ангарот ринулась в бой. «Виола». «Тот...» Думал я, пробираясь на жёлуди сквозь запрудившую дорогу кашу из людей, каждый из которых пытался убежать сразу и от жутких взрёвов рога с одной стороны, и от рвущихся бомб мистерискоил с другой. Бум! Грохнула ещё одна, и высоко в небо выплюнула шар пламени. Крик кругом стоял невыносимый. Те, кто бежал в одну сторону, сталкивались с теми, кто бежал в другую. Все путались у всех под ногами. И у нас, пытавшихся первыми добраться до разведчика. Рог протрубил снова. Криков стало еще больше. «Нам надо туда желудь!» Сказала я ему промежушей ушей. «Что бы это ни было, люди с моего корабля смогут...» Тут меня схватили за руку и практически сдернули с седла. «Отдай лошадь!» Орал какой-то мужчина, таща со всех сил. «Отдай ее мне!» Желудь крутанулся было, чтобы вырваться, но на дороге было слишком много народу. «Пусти!» Рявкнула я в лицо нападавшему. «Отдай!» взвыл он, спакло идут. Чего? Я так удивилась, что чуть не слетела с конской спины. Но он меня не слушал, и даже в этом меркнущем свете я видела, как сверкают в ужасе его белки. Держаться! Взревел шум желуди, и я пуще прежнего вцепилась ему в гриву, а он вскинулся на дыбы, сшиб мужика с ног и прянул одним прыжком в темноту. Люди кинулись с криками в рассыпную, мы еще кого-то опрокинули, и Желудь наддал, бороздя эту кашу, а я держалась за него, как за собственную жизнь. Выбравшись, наконец, туда, где народу было хоть чуть-чуть поменьше, он припустил еще быстрее. «Спаклы?» — пробормотала я. «О чем он? Ведь не может быть, что...» «Спаклы!» — подумал Желудь. «Спаклы армия, спаклы война!» Я на ходу оглянулась туда, где вдалеке текли по холму зигзагом огни, огни. Спачья армия, спачья армия тоже шла в город. Тот, думала я, зная, что с каждым ударом копыт уношусь все дальше от него, от него и от связанного мэра. Единственная надежда — корабль. Они смогут нам помочь. Как-то, не знаю как, но они помогут нам с Тоддом. Мы уже остановили одну войну, остановим и другую. И я снова подумала его имя. Тот, посылая ему силу, и помчалась дальше по дороге в сторону ответа, в сторону разведчика, против самой надежды, надеясь, что поступило правильно. Тот. Ангар отскакал вслед за Морпитом. Армия быстрым маршем шла по дороге, без церемонии расшвыривая тех граждан нового Прентистауна, которым не посчастливилось оказаться на пути. Первый батальон вел орущий во все горло мистер Молот верхом на лошади. Второй... «Менее громогласный мистер Морган. По общему счету, человек там было около четырехсот, ружья на плечо, лица искажены от воплей. И шум. Какое же чудовище был их общий шум, слитный, сам на себя закрученный, ревущий одной единой глоткой, будто злющий великан топал к холмам. У меня от всего этого только что сердце из груди не выпрыгивало. «Держись поближе ко мне, тот крикнул мэр Сморпита, подваливая ко мне сбоку и не сбавляя темпа. «Уж б этом не беспокойся!» Я покрепче сжал ружье. «Я про спасение твоей жизни говорю», — оглянулся он. «И не забывай про свою часть сделки. Мне совершенно не нужны жертвы от огня с нашей же стороны». И он мне едь подмигнул. «Виола!» — подумал я прямиком в него, как кулаком шумным двинул. Он дернулся. Но хоть ухмыляться перестал и то хлеб. Мы ехали следом за армией через западную окраину города, по главной дороге, мимо того, что осталось от тюрьмы, которую ответ спалил при самой своей большой атаке. До сегодняшнего дня – самой большой. Я тут только однажды бывал до сих пор, когда бежал бегом в город с Виолой на руках, по этой вот самой дороге зигзагом, думая, что она умирает. Виола. Тащил ее к спасению, к безопасности, думал, ага, как же... И вот теперь снова тут. А рядом человек, который убил тысячу спаклов, чтобы только развязать эту войну. Который пытал Виолу ради информации, которая у него и так есть была. Который убил собственного сына. — А тебе стало быть надо кого-то другого, чтобы вел тебя в битву? — отозвался он, прочтя мой шум. — Кого-то более подходящего для войны? — Чудовище! Подумал я, памятуя что сказал однажды Бен. «Война делает из людей чудовищ!» «Вздор!» — отрезал мэр. «Именно война, вернее всего, делает нас мужчинами. Пока не случится война, мы всего лишь дети». Еще один взрыв рога покатился на нас. Такой оглушительный, что чуть не пошибал нам головы с плеч. Армия, по всякому случаю, с шага сбилась. Факелы собирались у подножья холма. Спаклы ждали нас. «Ну что, тот? «Готов повзрослеть?» — спросил мэр. Виола. «Бум! И еще один взрыв впереди, прямо по курсу. Над деревьями полетел какой-то дымящийся мусор. Я так напугалась, что машинально попыталась пришпорить желудя, как показывали на видео на корабле, позабыв напрочь о состоянии ног, и согнулась впополам от боли. Повязки на лодыжках, которые сделал Ли... Ли до сих пор где-то там, в ночи... Пытается отыскать ответ, где его нет и быть не может. Ох, только бы он был в безопасности, пожалуйста, только бы. Хорошие, вообще-то, повязки. Да только кости под ними все равно сломаны. И на секунду агония полыхнула на все тело, снизу вверх, до самого браслета на руке. Все еще дергает. Да, прямо до туда. Я закатала рукав посмотреть. Кожа вокруг железки вся красная и воспалилась. И сама железка, тонкая стальная пластинка нездвижимая, неотъемлемая, пометившая меня номером 1391 до конца моих дней, до самого смертного часа. Я заплатила эту цену, чтобы найти его, заплатила. А сейчас нам придется сделать так, чтобы это было не зря. Сказала я Жолудю, а его шум сказал мне в ответ: девочка же ребенок, просто в знак согласия. Воздух был полон дыма. Впереди в дыму отсвечивали красным пожары. Люди все так же носились мимо нас, во всех направлениях, но теперь уже меньше, потому что дома потихоньку отступали. Если мистер Искойл с ответом начали с управления опроса и движутся к центру города с востока, значит, они уже миновали холм, где раньше стояла коммуникационная вышка. Скорее всего, именно там корабль и сел. Мистер Искойл наверняка развернулась и кинулась к месту приземления, чтобы первой их встретить, первой поговорить. Но вот кого она оставила за главного? Желудь нажал, закладывая дугу, и... Бум! Вспышка света. Еще один барак взлетел на воздух, на одно блистающее мгновение выхватив из тьмы всю дорогу. Тут я увидел их. Ответ. Шеренги мужчин и женщин с синими «О» на груди — а иногда еще и на лице, и все с ружьями наперевес, а за ними телеги, груженные оружием, и хотя кого-то из них я узнала, мистерис Лоусон, Магнуса, мистерис Нодаре, это были совсем незнакомые люди, свирепые, сосредоточенные, напуганные, отважные, целеустремленные, настолько, что я даже повисла на поводях желуди, страшась ехать прямо к ним. Зарева взрыва угасла, и видение вновь потонуло во тьме, «Вперед?» — спросил желудь. Я втянула воздух сквозь зубы, гадая, как они отреагируют, увидев меня. И увидят ли они меня вообще? И не снимут ли одним выстрелом с седла по ошибке? «Кажется, выбора у нас нет», — прошептала, наконец, я. И не успел мой конь сделать шаг. «Виола!» — послышалось из тьмы. Тот. Дорога выбежала из города на широкое поле, очерченное рекой справа. Грохот водопада и измеящийся по склону зигзаг были прямо впереди нас. Армия с ревом выплеснулась на пустошь с капитаном Молотом во главе. И хотя я видел эту местность всего один раз, я помнил, что там. Там должны были расти деревья. Деревья и маленькие домики. Значит, мэр велел своим людям все тут расчистить, заранее готовя поле битвы. Словно он знал, к чему все идет. Но времени обдумать это мне все равно не дали. Потому что мистер Молот уже орал. «Войско, стой!» И войско действительно встало с порядком, глядя вперед через поле, потому что там, напротив, стояли они, авангард спачьей армии, разворачиваясь веером по равнине дюжина, две дюжины, десять дюжин спаклов стекали с холма, как река белой крови, факелы высоко над головами, луки и стрелы и еще какие-то длинные белые палки». Спачьи пехотинцы роились вокруг спачьей кавалерии верхом на таких громадных белых тварях на вроде буйвола, но выше и шире, с единственным толстым рогом, торчащим из конца носа. Они еще и в доспехах были, эти твари, с виду как бы из глины. И на многих солдатах были такие же. Глина на белой коже. И снова ударил рог, такой оглушительный, что, клянусь, у меня кровь потекла из ушей, а рог уже было видно невооруженным глазом, притороченные на спины двух этих носих рогов, стоят надо всем на холме и дуют в него приогромнейший спакл. И бог ты мой, бог мой, их шум! Он катился, ракача, вниз по холму, словно сам по себе оружие, затопляя поле пеной от ярой реки «К нам! К нам! Сюда!» И в нем картины того, как их армия режет нас, Наши солдаты, порванные на куски. Так ужасно, так отвратительно, что и словами не описать. Картины. Летящие в них назад от нас, поднимающиеся под топом из гущи людей впереди. Оторванные головы. Пули разносят белую плоть в дребезги и резня. Бесконечная, бесконечная ре... «Сосредоточься, тот!» Донесся до меня голос мэра. «Или битва заберет и твою жизнь». А «Лично мне, например, ужасно интересно, что за человек из тебя получится. Не лишай меня этого удовольствия». «В одну шеренгу стройсь!» Раздался крик мистера Молота, и солдаты за ним немедленно принялись растягиваться в одну длинную линию вдоль фронта. «По моему сигналу!» Люди встали на изготовку и вскинули ружья, готовые ринуться в атаку. За их спинами выстроилась вторая линия. Спаклы тоже остановились» такой же длинной линию подножья холма. Посреди рогатая тварь разделила ее пополам. Спакал у нее на спине стоял во весь рост позади какой-то белой штуки в форме двузубца, как будто бы сделанной из кости, в половину его ширины. Она торчала на таком специальном подставце, вделанном в твариную броню. «Это еще что такое?» спросил я у мэра. «Думаю, скоро мы это узнаем», улыбнулся он словно сам себе готовь гаркнул мистер молот держись со мной рядом тот тихо сказал мэр по возможности не лезь в бой ага знаю в шуме у меня стало тяжело руки морать ты не любишь о тот впереди у нас немало грязных деньков можешь мне поверить он поймал мой взгляд и в атаку Во всю глотку проревел мистер Молот. Война началась. Виола «Уилф!» — возопила я, подлетая к нему. Он ехал на своей запряженной валами телеги в первой линии сбоку. Ответ маршировал по дороге в дымной тьме. «Ты живая?» — он соскочил с блучка и кинулся ко мне. «А мистер сказал, сказала, ты померла?» В животе у меня горячо взорвался гнев. На все, что пыталась со мной сделать мистер Койл. На бомбу, предназначенную для мэра. Подумаешь, еще и девчонку с собой заберет делов -то. Она о многом вам врет, Уилф. Он уставился на меня, и в свете двух лун я отчетливо увидела ужас у него в шуме. Панику, страх у самого невозмутимого человека на всей этой планете, который жизнью своей рисковал, чтобы спасти нас с Тоддом, и не один раз. Страх у того, кто ничего не боится. «Спаклай, «Виола, тебе надо отсюда выбираться». «Я еду за помощью, Уилф». «Бум!» Здание через дорогу от нас вспухло изнутри. Уилфу даже за поводья пришлось схватиться, чтобы не упасть. «Да что они такое творят?» Взвизгнула я. «Приказ, мистерис. Чтобы спасти телу, надо и ногу оттяпать». «Именно такими глупостями она вас и кормит». Я едва прокашлялась от дыма. «Где она сама?» Ускакала, кость только корабль тут над головой прошёл. Туда идти, где он сел». Сердце у меня так и подскочило. «Где он сел, Уилф? Где конкретно?» Он махнул назад вдоль дороги. «Там, на холме. Где башня стояла?» «Я так и знала». Вдалеке снова взревел рог. Каждый раз после этого горожане принимались голосить пуще прежнего. Даже со стороны ответа донеслись какие-то вопли. «Скачи отседого, Виола!» Уилф тронул меня за руку. «Спачья армия, скверная новость. Скачи, скорее!» Я придушила внутри вспышку страха за Тодда. «Тебе тоже надо бежать, Уилф. Уловка мистер Скойл не сработала. Мэрская армия уже в городе». Уилф аж присвистнул. «Мы захватили мэра. Тот сейчас пытается остановить армию. Если вы сейчас ударите, вас просто перережут». Он оглянулся на марширующий по дороге ответ. Все мрачные, сосредоточенные, Правда, некоторые уже увидели меня с Уилфом, живую, верхом, и удивление заплескалось по лицам. Кто-то назвал мое имя. Еще, еще... Мистер Скойл велела не останавливаться, покачал головой Уилф и бомбить, чтобы мы не услышали. Кого она оставила за главного? Мистер Слоусон? Мне не ответили, и я повнимательнее вгляделась в Уилфа. Тебя, да? Он медленно кивнул. Сказала, я лучше всех исполняю приказы. «Еще одна ошибка с ее стороны!» — бросила я. «Уилф, ты должен повернуть их назад!» Он оглянулся на ответ. «Идут, маршируют!» «Другие мистери с меня слушать не станут!» — пробормотал он, но я видела его мысли. «Да!» — ответила я на них. «Зато все остальные станут!» Он посмотрел на меня. «Тогда я их завернуть?» «Мне нужно добраться до корабля, они нам помогут!» Уилф кивнул и ткнул большим пальцем назад через плечо. «Вторая большая дорога в той стороне. Мистер Койл узкала минут двадцать вперед тебя». «Спасибо, Уилф!» Он кивнул и повернулся лицом к ответу. «Отступаем!» — закричал он. «Отступаем!» Я послала желуди вперед. Мимо мелькнули Уилфы, ошарашенные физиономией мистер Лоусон и Нодаре в авангарде ответа. «Под чью ответственность?» — рявкнула эта последняя. «Под мою!» — отрезал Уилф. Таким могучим я его еще никогда не видела. Я уже пробивалась насквозь через порядки ответа, понукая желуди скакать скорее, и потому не видела лица Уилфа, когда мне в спину донеслось. И ее! Но я знала, куда указывает его палец. Тот. Наш авангард побежал через поле. Так стена валится со склона холма. Углом побежал. Мистер Молот верхом, крича криком на самом острие. Вторая линия стартовала на долю секунды позже, и вот уже две их несется на головоломной скорости к спаклам. Ружья наперевес, но... Почему они не стреляют? Спросил я мэра. Он чуть слышно выдохнул. Переоценивают себя, надо полагать. Видишь ли, до сих пор мы всегда дрались со спаклами в ближнем бою. Так было эффективнее всего, но... Его взгляд перескочил на авангард противника, который не двигался с места. «Думаю, нам стоит отодвинуться немного дальше тут». И не успел я ничего ответить, как он повернул Морпета назад по дороге. Я оглянулся на бегущих и на неподвижных спаклов. Люди неостановимо приближались к ним. «Но почему?» «Тот!» — позвал мэр с добрых сорока футов позади. Вспышка шума прорезала ряды спаклов. Наверное, какой-то сигнал. Весь авангард одним движением поднял луки. Или белые палки, у кого что было. Спакл на спине у рогатого зверя уже стоял с горящими факелами в обеих руках. Люди взяли ружья на изготовку. «Я бы правда отъехал на твоем месте», — повторил мне мэр. «Я слегка натянул по воде Не в силах отвести глаз от поля битвы, от бегущих через него людей...» и еще людей за ними, готовых сделать то же самое, и еще...» И позади всего этого мы с мэром ждали. «Цельс!» — проорал мистер Молот сразу и голосом, и шумом. Развернув ангар, от я поскакал к мэру. «Почему они не стреляют?» «Которые из них? Люди или враги?» Он продолжал изучать спаклов. Я проследил его взгляд. «Да все они!» Пять. «А вот сейчас будет правда интересно», — заключил мэр. Спакал на спине рогача, свел свои факелы вместе позади той двузубой штуки и... Вух! Громовой горючий опаляющий поток огня взорвался и хлынул вперед на наш далекий взгляд, словно цельная река, да только извергся он с ревом из этой их двузубой штуки, больше, гораздо больше, чем можно себе представить, расширяясь, вырастая, пожирая мир словно живой кошмар, прямиком в лицо мистеру Молоту, который рванул коня резко вправо, отпрыгивая с пути, но было уже поздно. Огонь облизнул и проглотил его, сомкнулся вокруг, пристал к коню и всаднику, как вторая кожа, и уже мчась от него прочь, они горели, горели, горели, направляясь к реке. Но до реки мистер Молот не добрался. Рухнул с горящего седла своей горящей лошади и упал на земь дергающейся, корчащейся кучей огня. Остался лежать, пока конь убегал в реку. И вода смыкалась над ним. Крик, крик. Я перевел взгляд на армию. У тех, что на передней линии не было коней, унести их с пути огня. А он был гуще. Огонь гуще. И тяжелее обычного. Он прокатился сквозь строй, как лавина, как оползень, сожрав первых же десятерых, кого коснулся, спалив так быстро, что они едва успели вскрикнуть. И им еще повезло, потому что дальше он пошел вширь, прилепляясь к мундирам, к волосам, к самой коже. Бог ты мой, к самой коже солдат в авангарде по обе стороны от... И они падали, падали и горели, и кричали, как лошадь мистера Молота, и еще кричали, и еще а их шум бил, взвивался вверх над шумом всего остального. А огненный залп тем временем рассеивался, и мистер Морган орал первой линии солдат. «Все назад!» А они уже поворачивали, уже поворачивали и бежали. И полили из ружей назад, и первые спачи стрелы уже чертили белые дуги в черном воздухе. А другие спаклы поднимали свои белые палки из концов, вырывались вспышки, и пойманные стрелой люди — в спину пойманной, в живот, в лицо, уже начали падать, а те, в кого попали из белой палки, лишались куска руки или плеча, или головы, и тоже падали на земь. уже падали наземь мертвые, мертвые, мертвые. Я так вцепился в гриву ангарот, что чуть ей волосы не повыдергал, а она, бедняжка, была так перепугана, что и не пикнула, потому что слышал я только одно, как мэр рядом сказал... «Наконец-то тот!» И он повернулся ко мне и сказал, «Наконец-то достойный противник!» Виола И минуты не прошло после встречи с ответом, когда мы с Желудем миновали первую дорогу, и я признала местность. Она, эта дорога, вела к дому исцеления, где я провела свои первые недели в Новом Пронтистауне, к дому исцеления, откуда мы с Мэдди тайно выбрались как-то ночью куда принесли тело Мэди, готовить к погребению. После того, как сержант Молот застрелил ее просто так, на ровном месте. «Вперед, желудь!» — сказала я, отталкивая мысль прочь. «Дорога к башне должна быть где-то рядом». Мглистое небо позади внезапно озарилось. Мы оба обернулись, и хотя город остался далеко за деревьями, стало видно огромную вспышку света, безмолвную на таком расстоянии. Никакого грохота от взрыва. Просто яркое-прияркое зарево, которое росло, росло, а потом начало гаснуть, осветив тех немногих на дороге, кто успел забраться так далеко от города. Что там могло случиться, чтобы получился такой отцвет? И где сейчас тот? Уж не посредили всего этого. Тот. Следующий залп огня пришел раньше, чем хоть кто-то успел приготовиться. Вух! Прострелив насквозь всю пустошь ловя отступающие войска, плави ружья, выжигая тела, руши их на земь кучами, кучами. «Надо выбираться отсюда!» — крикнул я мэру, который будто завороженный пялился на поле битвы, без движения, застыл, только глаза рыщут туда и сюда, вбирая, жадно поглощая все. «Эти их белые палки!» — спокойно сказал он. «Ясно, что баллистика, но ты только посмотри, сколько разрушений, а?» Я вытаращился на него во все глаза. «Да сделайте же что-нибудь!» — вырвалось у меня. «Их же там убивают!» Он приподнял одну бровь. «А что такое, по-твоему, война?» «Но у Спаклов теперь оружие лучше, мы не сможем их остановить!» «Неужели?» Он кивнул туда. Я посмотрел. Спакал на рогаче уже готовил факелы для нового залпа, но впереди, перед ним, один из солдат подымался там, где упал, весь обожженный, и целился из ружья и стрелял. Спакал уронил факел и схватился за шею, где в нее вошла пуля, а потом тяжело свалился со спины чудище наземь. По рядам мэрских людей пронесся радостный вопль. «У всякого оружия есть свои слабости», — заметил мэр. А солдаты уже стремительно перегруппировались, и мистер Морган выезжал на коне вперед и становился во главе армии. Всей армии на этот раз. И полили ружья, и хотя со стороны спаклов летели стрелы и виднелись белые вспышки, и опять падали солдаты, но спаклы падали тоже, и их глиняные доспехи трескались и лопались под ногами других спаклов, шедших следом. Но они все равно шли. Они превосходят нас числом крикнул я мэру. «О, десять к одному в лучшем случае», отмахнулся он. «Я ткнул пальцем в вершину холма, и у них есть еще эти огненные штуки». «Но они еще не готовы, тот. возразил он. «И правда, еще рогатые твари застряли на зигзообразной дороге, не имея никакой возможности стрелять, если, конечно, их возницы не хотели снести половину собственной армии». А авангард Спаклов уже крошился об авангард людей, и мэр быстро обмахнул пальцем порядки, подсчитывая, а потом оглянулся на дорогу за нами. «Знаешь что, тот? Он крепко взялся за поводи Морпита. «Похоже, нам понадобятся все люди до последнего». И обернулся ко мне. «Пора и нам вступать в битву». И как ножом в сердце меня ударило. «Если уж сам мэр идет в бой...» дела наши действительно плохи виола туда крикнул я тыча пальцем в дорогу взбегавшую по склону холма к башне жеуйь ринулся прямо вверх облетая хлопьями пены с шеи и плеч знаю сказала я ему про меж ушей почти приехали девочка же ребенок подумал он и на мгновение я подумала уж не ржет ли он там над моим сочувствием А может, это он просто пытался меня утешить? На дороге, завивавшейся вокруг вершины, было до жути темно. Меня словно отрезало от всего. От всего остального мира, от звуков города, от зарева того, что творилось за ним. От шума, способного подсказать, что происходит. Мы с желудем словно неслись через сам черный космос, через этот странный покой, когда ты всего лишь крошечный кораблик, затерянный в безбрежности пространства где твой маленький свет так бесполезен против всей этой окружающей тьмы, словно его и нет вовсе. И тут до меня оттуда сверху донесся звук. И этот звук я узнала. Пар из сопла. «Охладители! Это же охладители!» заорала я желудью, словно это были самые счастливые слова в целом свете. Свист пара, рвущегося из охладителей, сделался громче. Мы уже почти вылетели на бровку холма. «Воображение рисовало мне два громадных сопла в хвостовой части разведчика, как раз над моторами, охлаждают их после входа в плотные слои атмосферы. Как раз такие вызвали наше крушение и прикончили моих маму с папой. Желудь вынесся на холм, и какую-то секунду я видела только большую поляну, пустое место там, где коммуникационная вышка» где раньше стояла башня, которую мистер Скойл взорвала только за тем, чтобы мэр первым не вышел на связь с моими кораблями. Большую часть металлического лома с тех пор уже расчистили, навалив огромными кучами, и желудь понесся через эту пустоту. Сначала я видела только эти кучи мусора в лунном свете, три пирамиды, пыльные, заброшенные за те месяцы, что прошли со взрыва башни, три металлических месива, и за ними четвертая. В форме исполинского ястреба. Крылья простерты стороны. Туда! Желудь наддал, и мы помчались к хвосту разведчика. Сопла выбрасывали в небо пар и жар. Слева маячил столб света, наверняка открытый под крылом шлюз. «Да!» Сказал я про себя. «Да, они здесь!» Потому что они правда были здесь. Я уже почти успела поверить, что они никогда не прилетят, и теперь меня словно надуло воздухом и дыхание зачистило, потому что они здесь, они здесь, они здесь. У шлюза на земле стояли три фигуры, четко вырисовываясь на фоне светового столба. Заслышав топот желуди, тени обернулись. Чуть в стороне в тени стояла телега. Валы мирно щипали траву. Ближе и ближе, и вот уже лица фигур выпрыгнули в свет. Это мы с желудем ворвались в этот падающий от люка столб и остановились, едва не врывшись копытами в землю. И да, это были именно те, о ком я и думала, и у меня сердце пропустило удар от счастья и тоски по дому, и несмотря на все, что было и стало, глаза мгновенно налились влага и горло перехватило, и я почти задохнулась, потому что там стоял Брэдли Тенч с Беты, и с ним Симона Уоткин с Гаммы, и они прилетели искать меня, они всю дорогу летели сюда, чтобы найти маму и папу и меня». И они даже слегка отшатнулись от неожиданности, когда я появилась так внезапно, и было видно, что они вглядываются мне в лицо, так ведь сразу не разглядишь через всю эту сажу и грязь, и длинные волосы, и я ведь вдобавок стала больше, выше, почти взрослая. И глаза у них сделались большие-пребольшие, когда они наконец поняли, кто перед ними. И Симона раскрыла рот, но заговорил не ее голос, а третий. Третьи фигуры, у которой глаза, теперь когда я соизволила в них наконец посмотреть, стали еще больше, чем у них. И она, эта третья, произнесла мое имя. Да с таким изумлением, от которого должна признать, я на мгновение ощутила острый укол удовольствия. «Виола?» — выдохнула мистер Койл. «Ага», — согласилась я, глядя ей прямо в глаза. «Она самая. Виола». Тот. Я даже подумать ничего не успел, когда мэр с Морпетом пронеслись мимо и ввинтились в самую гущу боя. Я просто дал шпоры Ангарет, и она доверилась мне и прянула следом. Я не хотел туда. Я не хотел ни с кем драться, но если так, она будет в безопасности, Виола. Значит, трепать колотить. Я буду драться. Мы миновали пехоту, все еще бегущую вперед. Поле у подножья холма бурлило людьми и спаклами. И я не мог отвести глаз от зигзага дороги, которая выплескивала вниз еще спаклов, и еще, и еще, и мне казалось, я муравей, который падает в муравейник, огромный такой муравейник, и земли было не видать под корчащимися телами. Туда! Мэр круто забрал влево, прочь от реки. Людские порядки теснили спаклов к реке и к холмам, удерживая «ненадолго», — сказал мэр прямо у меня в голове. «Не смей так делать!» — крикнул я ему на скаку, подымая ружье. «Мне нужно твое внимание, а еще мне нужен хороший солдат!» Рявкнул он в ответ. «Если ты на это не способен, значит, от тебя не будет проку в этой войне, и у меня куда меньше причин тебе помогать!» «И как все успело так повернуться, что это он решил помогать мне? Когда это я его связал, я победил! Он был в моей власти!» Но на это уже не было времени, потому что я видел, куда он скачет. Левый фланг, тот, что дальше от реки слабел. Людей там было меньше, и спакло это уже поняли, и давили туда со всех сил. — За мной! — крикнул мэр, и ближайшие к нам солдаты развернулись и кинулись следом. Сразу, немедленно, ни секунды не раздумывая, туда, на левый фланг. И мы были там гораздо быстрее, чем я ожидал, и меня захлестнуло с головой, потопило то, как там было громко, и люди орали, и ружья полили, и тела со стуком падали озимь, и этот ецкий спачий рок ревел каждые две секунды, и шум, шум, шум, я на полном скаку влетел в кошмар воздух свистнул рядом с ухом, и оглянувшись я увидел как стрела миновавшая мою голову вонзается в щеку бегущего следом солдата и он кричит и падает и остается там позади смотри по сторонам тот раздался внутри головы голос мэра. мы же не хотим потерять тебя в первой же битве а прекрати это завопил я вертясь в седле на твоем месте я бы приготовился я повернулся и увидел Спаклы были совсем рядом. Виола. Ты жива? Лицо мистера Койл сменило выражение искреннего удивления на другое, уже куда менее искреннее удивление. Слава богу! Не смей! Рявкнула я в это удивленное лицо. Даже не смей со мной разговаривать! Виола. Начала она, но я уже слетала с желуди и рычала от боли в лодыжках, но удерживалась на ногах, и бросала Симони и Брэдли. «Не верьте ничему, что она говорит!» «Виола!» Симона шагнула вперед. «Это правда ты?» «Она несет ответственность за эту войну не меньше мэра! Не делайте ничего, что она...» Но тут меня облапил Брэдли и стиснул так крепко, что несколько секунд мне было некуда вдохнуть. «Бог ты мой, Виола!» У него в голосе было столько чувства, что я... «Мы же ничего не получали с твоего корабля, мы думали...» «Что случилось, Виола?» — вмешалась Симона. «Где твои родители?» Но я сама была в таком потрясении от встречи, что не сразу смогла говорить и отодвинулась немного от Брэдли, привести дух. Свет выхватил его лицо. Я увидела его, по-настоящему увидела эти добрые корей глаза, кожу в точности такого же темного оттенка, что у Корин, и короткие курчавые волосы, сидеющие на висках, Брэдли, который всегда был моим любимцем во всем конвое, учил меня искусству и математике. А если посмотреть чуть в сторону, там будет веснушчатая щека Симоны, такая знакомая, и рыжие волосы, стянутые в хвостик, и крошечный шрам на подбородке. Как же далеко они отступили в глубину моего разума за все это время. Как эта необходимость просто выживать просто оставаться в живых на этой чертовой чертовой идиотской планете заставило меня забыть что я не отсюда что я из другого мира где меня любят где люди заботятся обо мне и друг о друге где кто то красивый и умный вроде симоны и добрый и смешной вроде брэдли в заправду прилетит за мной в за правду желает мне добра вода снова потекла у меня из глаз слишком больно оказалось вспоминать будто та жизнь случилась с каким-то совсем другим человеком. Мама с папой погибли. Наконец выдохнул я. Было крушение, и они умерли. Ох, Виола. Голос у Брэдли был такой мягкий. А меня нашел мальчик. Я с каждым словом возвращала себе силу. Храбрый, потрясающий мальчик, который спасал мне жизнь не раз и не два. А сейчас он там, пытается остановить войну, которую она развязала. «Я ничего такого не делала, моя девочка», — возразила мистер Искойл, больше не давая себе труда изображать удивление. «Не смей меня так называть! Мы сражаемся с тираном, с диктатором, который убил сотни, если не тысячи человек, который бросал женщин в тюрьму, клеймил их...» «Захлопни рот», — тихо и угрожающе проговорила я. «Ты пыталась убить меня, так что не смей здесь больше высказываться, ни о чем!» «Она что?» — раздалось со стороны Брэдли. «Ты велел Уилфу, доброму, мирному Уилфу, идти маршем на город, взрывая все на своем пути!» Она же вздрогнула. «Виола!» «Я велела тебе заткнуться!» И она почему-то действительно заткнулась. «Тебе известно, что там сейчас происходит?» Ткнула я пальцем вниз. «Ты вообще в курсе, на что послала ответ?» Она только тяжело дышала. На лице бушевала буря. «Мэр, разгадал твою уловку!» — бросила я. «К тому времени, как твои люди дойдут до центра города, их будет ждать целая армия. Вас просто уничтожат!» «Не надо недооценивать боевой дух ответа!» Только и сказала она на это. «Что за ответ такой?» — встрял Брэдли. «Террористическая организация!» — сказала я. «Хотя бы ради того, чтобы полюбоваться выражением лица мистерис Койл». Оно того стоило». «Ты говоришь очень опасные вещи, Виолоид». Сжав кулаки, мистер Скойл шагнула ко мне. «И что ты намерена с этим сделать?» — поинтересовалась я. «Снова взорвать меня?» «Эй, эй!» — между нами ввинтилась Симона. «Что бы тут на самом деле не происходило, повернулась она к мистеру Койл. Вы нам явно рассказали не всю историю». «Я не сказала ни слова лжи о том, что сделал тот человек», — мрачно вздохнула та. «Или как, Виола?» «Я попыталась было ее переглядеть, но он... он и правда делал ужасные вещи. Мы все равно его уже победили. Тот сейчас там, в городе, со связанным мэром, и ему нужна наша помощь, потому что...» «Мы уладим наше разногласие позже», — быстро сказала мистер Койл мимо меня, Брэдли и Симони. Именно об этом я и хотела вам рассказать. Там целая вражеская армия, которую нужно немедленно остановить. «Две армии», — вставила я. Мистер Койл в ярости повернулась ко мне. «Ответ не надо останавливать». «А я тебе не об ответе говорю», — оборвала ее я. «Армия Спаклов спускается с холмов у водопада». «Армия кого?» — переспросила Симона. «Но я смотрела только на мистерис Койл». Глаз не отрывало, потому что у неё отвалилась челюсть, и по лицу холодной волной прошла тень ужаса. Тот. Вот и они. С этой стороны склон был очень крутой и каменистый, так что спаклы не могли просто обрушиться на нас, но это не мешало им наступать через поле, как раз там, где строй был всего тоньше, и... Вот они. Вот они. Вот. Я взял на изготовку ружьё. Вокруг было густо от солдат. Кто-то давил вперед, кто-то назад, врезаясь в ангары, которая непрестанно вопила в шуме. Мальчик же ребенок, мальчик же ребенок. Все хорошо, девочка, все в порядке. Бесстыдно соврал я, потому что они уже повсюду взорвалась пальба, словно стая птиц снялась с кустов. Стрелы со звоном распороли воздух, спаклы выстрелили из своих палок. И не успел я и глазом моргнуть, как солдат впереди меня с каким-то странным шипением дернулся назад, хватаясь за горло, которого больше не было на положенном месте. А я никак не мог отвести от него глаз и смотрел, как он падает на колени. И повсюду на нем уже была кровь, просто повсюду настоящая кровь, и я даже чуял ее железный запах. А он смотрел вверх на меня, поймал мой взгляд и держал, и его шум... Бог мой, его шум. Я вдруг уже был там, внутри его шума, прямо в нем, в том, что он думал. Картинки семьи, его жены и малыша сына, и он пытался удержаться за них, но шум уже распадался, разбивался на кусочки. И сквозь это все струей бил страх, словно яркий багровый свет. А он тянулся, все тянулся к жене, к своему крошке сыну. А дальше ему в грудь с чавканьем воткнулась стрела и шум просто исчез. А меня выдернуло обратно на поле боя, прямо в этот ад. «Соберись, тот!» вложил мне в голову мэр. Но я все таращился на мертвого солдата, а его мертвые глаза все таращились на меня. «Черт возьми, тот!» рявкнул мэр, и... «Я есть круг, и круг есть я!» стукнуло мне в мозг, словно кем-то брошенный кирпич. «Я есть круг и круг есть я!» Его голосом и моим сразу, переплетенными вместе, прямо в самую сердцевину головы. «Едь отсюда!» — попытался крикнуть я, но голос вышел какой-то до странности тихий, и... и... и я поднял глаза. И мне сразу же стало спокойней, словно весь мир разом стал чище и медленней. И между двух солдат проломился спакл и уже поднял свою белую палку на меня, и мне кажется, придется сейчас это сделать. Убийца, ты убийца, мне придется застрелить его раньше, чем он застрелит меня. И я поднимаю ружье, Дэйвина ружье, которое я у него забрал, и кладу палец на спусковой крючок, думая при этом «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», и щелк, и недоуменно смотрю вниз. Моё ружьё не заряжено. «Виола, ты лжёшь!» Прошипела мистер Скойл. но уже на повороте, словно могла отсюда прондить взглядом древесную тьму, добраться до города. Не вышло. Впереди была только тень леса на фоне дальнего зарева. Сопла так громко гнали пар, что мы и себя-то почти не слышали. «Какой там город?» Если мистер Скойл ринулась за кораблем, едва увидев, как он заходит на посадку, она могла и рога не слышать. «Это невозможно», — пробормотала она. «Они же согласились. Они подписали перемирие». «Спаклы», — сказал за спиной Желудь. «Что ты говоришь?» — обернулась Симона. «Нет», — прошептала мистер Скойл. «О, нет». «Может, кто-нибудь объяснит мне, наконец, что тут происходит?» — выпросил Брэдли. «Спаклы, аборигенный вид», — объяснила я, «разумный и развитый». «И свирепый в бою», — ставила мистер Койл. «Единственный, которого я встречала, был добрый и боялся людей больше, чем эти люди, их». «Ты не дралась с ними на войне», — возразила она. «Я их и не пробощала». «Я не стану торчать тут и припираться с ребенком» вряд ли они зашли просто так. Я отвернулась от нее к Брэдли и Симоне. Спаклы напали потому, что мэр вырезал всех спаклов-рабов, и если бы могли с ними просто поговорить, объяснить, что мы не такие, как мэр. «Они убьют твоего драгоценного мальчика», перебила мистерис Койл. «В этом можешь даже не сомневаться». У меня перехватило дух, по телу от ее слов моментально поползла паника но я вовремя подумала, как ей понравится, если я испугаюсь, испуганную меня куда как проще контролировать. Нет, так дело не пойдет, потому что мы сей же час это прекратим, все это прекратим, именно этим мы с Тодом сейчас и заняты. Мы захватили мэра, бросила я, и если Спакла это увидят... Со всем моим уважением, обратилась мистер Искойл к Симоне. «Виола всего лишь девочка и обладает очень ограниченными знаниями об истории этого мира. Если спаклы атакуют, мы обязаны дать сдачи». «Дать сдачи?» — нахмурился Брэдли. «Да за кого вы нас принимаете?» «Тот нуждается в нашей помощи», — вмешалась я. «Мы можем полететь туда и остановить все это, пока еще не слишком поздно». «Уже слишком поздно», — отрезала мистер Искойл. «Если бы вы просто взяли меня на борт...» «Я бы вам показала...» Атмосфера оказалась гораздо плотнее, чем мы ожидали, покачала головой Симона. Нам пришлось садиться в полноохлаждённом режиме. «Нет!» Вырвалось у меня, хотя и ребёнку было понятно, что да. «Вон же два сопла открыты одновременно!» «Что это значит?» Не поняла мистер Искойл. «Это значит, что мы никуда не полетим следующие восемь часов, по меньшей мере. За это время двигатели остынут и восстановят свои топливные клетки», — объяснила Симона. «Восемь часов?» — вырвалось уже у мистери Скоил. Она даже кулак сжала, на самом деле сжала и даже в воздухе им взмахнула от отчаяния. Но наконец-то она показала, что чувствует. «Но мы должны помочь Тоду!» — вскричала я. «Он не может контролировать одну армию и параллельно сдерживать другую!» «Ему придется отпустить президента», — тихо сказала мистер Искоил. «Нет», — быстро сказала я, — «не будет он такого делать!» «Или... будет?» «Нет, не может быть, только не после всего, что мы сделали!» «Война заставляет делать отвратительные вещи», — покачала головой мистер Искоил. «И как бы ни был хорош твой мальчик, он там один против тысяч!» Я снова задавила панику и резко развернулась к Брэдли. «Мы должны что-то сделать!» Он тяжело с выражением смотрел на Симону. Оба явно гадали, посреди какой катастрофы их угораздило приземлиться. А потом Брэдли щелкнул пальцами, будто только что вспомнил о чем-то. «Погодите!» И он бегом умчался обратно в катер. «Тот!» «Я еще раз нажал на курок!» «И получил еще один пустой щелк!» Я даже вверх успел посмотреть. Спакл поднимал свою белую палку. Да что это вообще за штуки? Что они такое, если могут причинять столько разрушений? Ну все, мне конец. В конце... Ка... Бам! Ружейный залп прямо у меня над духом. Спакл вместе со своей палкой дернулся бок, Струя крови прочертила воздух. Из шеи прямо над воротом доспеха. Мэр... Мэр застрелил его прямо с седла, с морпита. Я стоял, вытаращившись на него, позабыв о кипевшей вокруг со всех сторон битве. «Ты послал на войну сына с незаряженным ружьем?» возопил я, трясясь от ярости и от того, что только что чуть не умер. «Сейчас не время, тот. покачал головой он, а я снова дернулся от свиста очередной стрелы мимо, прямо мимо меня, и схватился за поводья и попытался пришпорить ангар от... «Вон, вон отсюда!» И увидел, как солдат налетел на Морпета и как кровь хлещет у него из жуткого вида дыры в животе, и он тянет кровавую руку вверх, к мэру, прося помощи. И мэр выхватывает у него ружье и кидает мне. Я поймал, чисто рефлекторно поймал. Руки тут же стали мокрые. Оно все в крови. «И для деликатности сейчас тоже не время», рявкнул мэр у меня в голове. «Повернись, стреляй!» И я повернулся. И выстрелил.